Надогрумной у навек опустевшей, не сгораемой кассы висело рулевое колесо речного парохода. Точно такое колесо вертел Марк Твен, когда юноша плавал матросом по Миссисипи.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 Мы обедали, вернее, ужинали в ресторанчике напротив музея. Мистер Адамс, который никогда ничего не пил, внезапно потребовал пива. Молодой waiter принёс две консервных банки. В таких у нас продают це зелёный горошек. "Это громадное дело", сказал мистер Адамс, глядя, как waiter вскрывает пивные баночки.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 стоящим на высоком берегу. Названий уличек мы и не узнавали, но, казалось, они называются так же, как Волжские улицы, обвальная или осыпная. Вот он такой, город Ганнибал, город Томас-Сойра и Гека-Фина. Удивительное дело, город знаменит не производством, автомобилей, как Детройт, не буйными и бандитами, как Чикаго. Его сделали знаменитым литературные герои Приключений Томаса Сойера, самых милых и весёлых приключений, существовавших когда-либо в мировой литературе. Как и всюду, у людей на улицах почти не было. Зато те, которые встречались, Были настоящие твенновские типы: угрюмые и добродушные негры, почтенный судья с позоранку вцепившийся зубами в недорогую сигару и мальчики в бархатных низносимых штанах, державшихся на бархатных помочах. Собравшись в кучки, мальчики во что-то играли. Судя по тому, как они оглядывались по сторонам, они, может быть, играли на деньги. улице, где провёл детство Марк Твен, тогда ещё боса ноги Сэм Клеменс, сохранились почти в полной неприкосновенности. Над входом в домик писателя висит круглый белый фонарь с надписью Дом Марка Твена. Так, кстати, американцы говорят не Твен, а Твейн, и не Том Соер, а там Соер И даже самый серьёзный, самый деловитый американец, когда говорят об этом всемирно знаменитом мальчишке, начинает улыбаться, глаза у него добреют. В домике живут две бедные почти нищие старушки, дальние родственницы семьи Клеменцев. Они такие старые и тощие, что колеблются как блинки. В этом домике опасно вздохнуть. Можно вынуть старушек в окно. В двух комнатах первого этажа тесно и пыльно. Нет, мистер Клемен Старший, папа Марка Твена, хотя и был редактором местной Генебальской газеты, но жил чрезвычайно скромно. Стоят кресла с вылишившими наружу пружинами и трясущиеся столики с фотографиями